Здание опекунского совета на Солянке. Это здание в стиле ампир, с момента окончания строительства называли украшением улицы Солянки, а затем и всего этого исторического района города. Улица Солянка расположена на месте древней дороги из Кремля во Владимир, Суздаль, Рязань. Раньше Солянка шла от Варварки, к Ивановскому монастырю и стоявшему далее загородному дому великого московского князя Ивана III. Своё название улица получила под царскому соляному двору, который находился в этом месте. До 1733 года торговля солью была монополией государства. Добытчики сдавали её государству, и она свозилась в амбары соляного двора. Оттуда Её получали торговцы и продавали по установленной цене. Самый красивый архитектурный памятник Солянки, здание опекунского совета воспитательного дома, было построено в 1826 году по проекту Дементия Ивановича Доменико Желярджи. Дементий Иванович занял должность архитектора воспитательного дома в 1817 году. Воспитательный дом для незаконно рожденных детей и детей-бедняков был основан в Москве в 1763 году по указу императрицы Екатерины II и по инициативе Ивана Ивановича Бецкого как благотворительное, закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Личный секретарь императрицы и президент Императорской академии художеств Иван Иванович Бедский сам был внебрачным сыном генерал-фельдмаршала князя Ивана Юрьевича Трубецкого, сокращённую фамилию которого он и носил. Под строительство воспитательного дома был отдан так называемый Васильевский луг, обширный участок между Солянкой и рекой Москвой, ограниченный с запада Китайгородской стеной, с востока стеной Белого города. На лугу располагались гранатный двор, устинские бани и мелкие постройки. По проекту, составленному Карлом Ивановичем Бланком при участии Юрия Матвеевича Фельтона, вдоль берега реки Москвы должны были быть выстроены три замкнутых корпуса-каре с обширными внутренними дворами. Западный корпус предназначался для мальчиков, восточный для девочек. Центральный главный корпус соединял западный и восточный. Торжественная закладка состоялась в апреле 1764 года, и сразу же после этого начались строительные работы. Возведение западного крыла было завершено в 1767 году. Главный корпус строился с 1771 по 1781 год. Проезд по Москворецкой набережной был замощён уже во время правления императора Павла I в 1797 году. При Александре I с 1801 по 1806 год набережная получила пологую гранитную облицовку. Финансирование дома осуществлялось за счёт пожертвований частных лиц, а также за счёт налогов с театральных зрелищ и игральных карт. Все игральные карты, продаваемые в России, облагались налогом: 5 копеек с колоды российского производства и 10 с заграничных. В стенах воспитательного дома детей обучали бухгалтерии, аптекарской и хирургической науке, столярному, слесарному, каретному, кузнечному, седельному, портному, башмачному, оловянному, медному, золотому и серебряному. инструментальному, типографскому, переплётному, хлебному, токарному, часовому, гравировальному, перчаточному, галантерейному делам. При воспитательном доме созданы кредитное учреждение Судное, Сохранное и Вдови Казна. В 1772 году Прокопий Акинфеевич Демидов открыл при воспитательном доме первое коммерческое училище. Демидовское купеческое училище. Дети обучались чтению, письму, рисованию, ремёслам, проходили практики на фабриках и мастерских. На базе воспитательного дома театральный предприниматель Михаил Егорович Майкл Медокс создал театральную труппу, а затем при воспитательном доме возникла танцевальная группа Филиппо Беккари. Здание воспитательного дома было рассчитано на проживание 8000 человек. Часть квартир сдавалась в аренду. Московский опекунский совет был учреждён в 1763 году в соответствии с генеральным планом воспитательного дома. С 1797 года совет перешёл под попечительство императрицы Марии Фёдоровны. На следующий год Звание опекунов было заменено на звание почётных опекунов, которые выбирались по усмотрению императора и несли, кроме общей ответственности, ещё и ответственность особую каждый по одной из отраслей администрации. Опекунский совет, как государственное учреждение Российской империи, ведал и сиротскими приютами, больницами, лазаретами, богадельнями, средними специальными учебными заведениями, женскими и художественными училищами. Для пополнения своего бюджета он имел право заниматься судно-налоговыми операциями, печатать и продавать игральные карты, фарфоровые, фаянсовые, кожевенные изделия и тому подобное. Поэтому в ведении совета были такие банковские учреждения, как судная касса, выдача денежных сут под залог недвижимости. Сохранная и вдовей казна. В связи с расширением деятельности и увеличением администрации в начале XIX века было решено построить отдельное здание для опекунского совета. Проект здания опекунского совета и создал архитектор воспитательного дома Дементий Иванович Желярджи. Так, в 1826 году Появился самый красивый архитектурный памятник Солянке в стиле ампир здание опекунского совета. Здание строилось в 1823 году. Оно состояло из трёх отдельно стоящих корпусов. Главный корпус был увенчан куполом, прорезанным четырьмя полуциркульными окнами, по бокам которых были укреплены гипсовые фигуры летящих слав. Восьмиколонный портик ионического ордера по второму этажу стоял на высоком цоколе и был облицован белым камнем. Кстати, в здании Опекунского совета с 1824 по 1894 год находилась Первая Московская Сберегательная касса. В 1850-х годах здание Опекунского совета было перестроено По проекту Михаила Даремидонтовича Быковского. Михаил Даремидонтович, основоположник романтического направления эклектики в русской архитектуре, был основателем Московского архитектурного общества. Зодчий соединил боковые корпуса с главным и видоизменил фасадный декор. В частности, вокруг окон были сделаны наличники из мельчённого профиля. По второму этажу снята ампирная лепнина над окнами. Здание получило протяжённый фасад с тремя ризалитами. Масштаб, пропорциональная гармония и декоративное изящество этой центральной части здания определили лицо всей композиции. Особое внимание было уделено интерьерам здания. Великолепно решённый вестибюль с парадной двухмаршевой лестницей расположен на одной оси с залом заседаний совета. Зал, в свою очередь, украшен высоким расписным цилиндрическим сводом. Система каменных сводов перекрывает и другие помещения здания. В советское время воспитательный дом превратился в дом труда. В то время в здании с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами Сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами разместилось множество всевозможных организаций, в том числе несколько десятков редакций газет и журналов. И среди них знаменитый Гудок и На вахте. Поэтому у многих советских авторов можно найти воспоминания об этом удивительном здании. В 1938 году здание передали военной академии. В 1944 году здесь разместилась Академия медицинских наук, а с 1991 года Российская академия медицинских наук